Жена государя еще найдется. Главное сейчас не дать соседям возможность оспорить брачный договор. Скажите, мистер Марвел, ведь девчонка давно уже лишилась невинности, не так ли? Совершенно прозрачная игра, как хрусталь. Беспутная девица, согласился Марвел с поклоном, болтала со своими людьми о том, что желает сбежать к любовнику.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 Разгоняли потрясенную и разочарованную толпу. Нищеброды святой земли не дождались Ни дарового вина, ни жареной свинины. Да, принцесса оказалась не такая прекрасная, Как эфирные феечки, нарисованные Диснеем. Разве что платье выглядело похоже. Высокое и Из кружевной розочки шляпки, Или что там на ней было, Выглядывала бледная,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 я глубоко предан вашему вывелишеству но этот юноша вправду сын эрльда государь это прямо таки бросается в глаза и вдобавок он то что быдло называют блави короем закончил он виновата вложив в тон все отвращение к понятию благой король какой смог айда провалисты со своими резонами фыркнул алвин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 Марбл вышел из лаборатории и запер дверь. Шел, и невидимые крылья несли его. В зале совета оказались уже в сборе все его участники, кроме демона, который, как полагается королю, всегда приходил последним. И лица королевской родни и слуг выглядели далеко не радостно, однако Марблу кивнули, и невидимые крылья снова подняли его к облакам. Ага, принимают безродного выскочку. Не смогли обойтись без лейб-медика, который тут второй человек после короля, если кто понимает. «Простите мое опоздание, прекрасные мессиры», сказал Марбл, отвечая на кивки поклоном. «Меня задержали дела чрезвычайной важности». «Раньше, чем начнется совет...» — сказал канцлер мрачно. — Вы, Марбл, тоже должны узнать наши главные новости. Весь праведный мир и святая земля, как часть его, осиротели сегодня. Мы остались без Иерарха, Отца Небесного. Марбл подвинул ногой ближайшее кресло и сел. — Как? — спросил он, на миг не совладав с удивлением. — Отец Дерек умер? покоиться в Бозе!» — кивнул канцлер. «Наставник-целитель сообщил, что в церкви с нашим отцом небесным случился сердечный удар. Иерарх умер полчаса назад». «На этой свадьбе все пошло не так», — сокрушенно вставил герцог Наджил, единственный приглашенный ко двору родственник, смотритель северных провинций. «Его прекраснейшее святейшество переволновались ну, из-за этого самозванца-изменника, я так полагаю». «Отличное предзнаменование, что и говорить», — буркнул генеральный прокурор. «Свадьбу придется отложить из-за траура, потом ждать, когда святой орден выберет нового небесного отца. А народишка будет болтать, что это из-за глупостей, которые несла девчонка из Златолесья». «Стойте-ка!» — вдруг сообразил маршал, который никогда не отличался острым умом. «Это как? Отложить?» «Никак нельзя откладывать, ведь оловянный борта должен пойти...» «Помолчите-ка, у — довольно бесцеремонно оборвал его канцлер. «Думайте, что говорите». «Я что, сказал что-то, чего никто не знал?» — возмутился маршал обиженным басом. «Тоже мне секрет нашли!» «Да государь на первом обеде с невестой так прямо и сказал, золотолесье будет нашей провинцией. Точка!» Дамьен воздел глаза к небу с выражением «Боже, милосердный, с кем приходится работать?» «А как прекрасные мессиры, прошу прощения, обойдемся самозванцем?» Вкратчего спросил шеф тайной канцелярии. ну как отвечал канцлер со вздохом. «Забудьте. Его уже...» «Можно сказать, нет. Государь решил им позабавиться». Шеф шпионов улыбнулся наивной и веселой улыбкой. «Ах, проницательный мессир Дамьен, а знаете ли вы, что наш добрый государь после довольно продолжительной беседы пригласил самозванца в свою любимую гостиную в Западной башне? А там они снова дружески беседуют, пока мы тут пытаемся разобраться в ситуации». Канцлер живился Так это уже прекрасно, мессиры. Я полагаю, что этот юноша может быть очень и очень полезен короне. Проявить милосердие, объявить его безумным, не знаю, одержимым и сослать в замок, к примеру, медовый приют или в гнездо ветров на моей земле. — Так ведь не получится, прекраснейший мессир. Возвратил шеф тайной канцелярии, приподняв брови в этойкой нарочито скорбной гримаске. Ведь мальчик-то не иначе, как посланец тех сил. Оказался ночью в запертом храме, который проверяли и монахи, и мои люди, а? Да еще и в обществе проклятого. Расстроил свадьбу, смутил невесту, взбаламутил народ. Весь город уже неделю болтает о благом, якобы истинном короле. В довершение всего уморил иерарха. Но ведь очевидно же, что он уморил иерарха. Маршал кивал. Генеральный прокурор тоже. Герцог Наджелл тоже делал какие-то одобрительные жесты. Марбеллу было в сущности все равно. Ну, что это решает в самом деле? У старого дурака от ужаса разорвалось сердце. Меньше бы жрал, здоровее бы был. Вдобавок, члены Совета еще не знают, что принц Реген тоже мертв уже около часа. Слуги думают, что он снова в беспамятстве, и пока что пусть себе думают. А дальше-то что? Решиться, как всегда решалось. И благой король Ха, тоже мне препятствие. Бриан, когда понадобилось, пристрелил его отца, как оленя, и святая земля не провалилась преисподнею. И даже храм Святой Розы еще стоит. Мертвых похоронят, Кое-кого из живых заткнут навеки вечные. На том мир и держится, и будет держаться. Но канцлер возмутился. — Я вас умоляю, Холланд, это неразумно. Более того, преступно-расточительно. — А? — воскликнул шеф Шпиков. — Так вы верите, что мальчик — благой король? «А вы нет?» «И будучи убеждены в том, что мнимый самозванец, настоящий сын покойного государя, не осознаете ли себя государственным изменником в любом случае?» Осведомился шеф тайной канцелярии развеселым тоном. «Дорогой Дамьен, простите, но ваше поведение нелепо. Из уважения любви не говорю преступно». — Я пекусь о казне, — упавшим голосом сказал канцлер. — А вот не надо так печься о казне, — улыбнулся Холланд. — Надо не на мистические силы надеяться, а работать, знаете ли. Зарабатывать деньги для казны, а не собственные карманы набивать, дорожайший мессир. Лучше подумайте о том, как скорее устроить эту свадьбу. и будут деньги на переоружение армии. Отважнейший миссир Лонг ведь на это намекал. Марбл, совершенно не желавший влезать в разговор, не выдержал. «Прекрасный мистер Холланд», — сказал он. «Все это звучит логично и здраво, но вы упускаете одно обстоятельство. Какое же?» Шеф Шпиков поднял бровь, и Марбл порадовался, что его удалось выбить из невозмутимо веселого расположения духа. «Волю государя», — отчеканил Марбл, — «вы не принимаете его внимания волю государя. Вот сейчас войдет государь и скажет, что самозванца желает отпустить, или жалует титулом, или объявляет собственным братом, или намерен зажарить и съесть, и что вы, прошу прощения, ему скажете?» «Хм!» — задумался Холланд. «Тогда вы скажете, Марбл, вы...» Ведь в том и заключается главное, ради чего вас с вашей проклятой кровью, жуткой репутацией и сомнительным происхождением терпят при дворе. Вы, милейший, славитесь умением уговаривать государя. Именно поэтому вас до сих пор не сожгли в корзине, полный черных кошек. Марбл поклонился, думая, что если и скажет демону что-то в этом роде, то о том, как Холланд. Лейб-шпион Двора Сердца Мира поучал его, марбола принуждать к чему-то государя. И от холода в момент останется мокрое место, которое займут раньше, чем оно успеет высохнуть. «Конечно, мессиры!» – подытожил генеральный прокурор. «Конечно, тут должен быть громкий процесс. Вот еще принц-регент бы догадался промолчать». «Что за процесс?» — раздался от двери ледяной голос демона, поразивший увлекшихся вассалов, как гром среди ясного неба. Король стоял в дверях. Осунулся в одночасье, глаза красные, словно от бессонницы или слез, под глазами черные круги. Багровый туман ужаса окружал его и стелился шлейфом. Члены совета поднимались слишком поспешно. грохоча ножками кресел, физиономии у них были перепуганы, и все, кроме Марбла, пытались сохранить хорошую мину, но, очевидно, думали, сколько же прекрасный государь успел услышать. «Сядьте, твари!» — бросил демон в тихой ярости. «Говори ты, Марбл!» Важнейшие люди Святой Земли сели, бледнее и стараясь шевелиться как можно тише. «Мессиры Холланд и Шодер считают, что юношу, объявившего себя в храме вашим братом, ваше прекрасное величество, необходимо судить и огласить результаты процесса». С глубоким поклоном пояснил Марбл, наслаждаясь ситуацией. Демон рассмеялся. Шеф Шпиков и генеральный прокурор вжались в кресло. «Марбл, ты шутишь? Они что, считают что-то там...» Не выслушав меня? Что-то новое в Малом Совете? Хорошо, что тебя позвали, Отравитель. Ты, по крайней мере, всегда подставишь того, кто начнет слишком много о себе воображать. Я ни секунды не был согласен с ними, Ваше Прекрасное Величество. Тут же вставил канцлер. Демон отмахнулся. Да знаю я. Дамьян, ты уже сказал мне. «Может, и уцелеешь», — сказал он с той ледяной веселостью, которая пугала вассалов больше, чем гнев. «Что ж до прочих?» «Ирарх умер», — попытался вставить слово герцог Наджил. «Ну и что?» — хмыкнул демон. «Плевать я на него хотел, на живого или на мертвого. А все эти ваши фантазии, благородные мессиры, можете засунуть поглубже и подтолкнуть кочергой». «До горла! Пока я не позаботился о том, чтобы вам помогли это сделать, ясно?» Члены Совета молчали, опустив глаза. Марбл наслаждался триумфом, чистым, как утренний воздух. «Вы приняли решение, прекрасный государь?» осмелился спросить канцлер. «Нет еще», — сказал демон. «Я запрещаю говорить об этом до завтрашнего утра!» «Кто зачирикает раньше?» Того прикажу ощипать и навертел. «Всем понятно!» Марбл счел возможным улыбнуться. «А что будет завтра, ваше прекраснейшее величество?» «День!» — отрезал демон. «Пошли вон!» «Только ты мне сейчас нужен, Марбл!» И напыщенные аристократы пошли как миленькие. А Марбл с удовольствием подумал о косности всех этих высокородных особ. так и не усвоивших за три года правления демона. Надо учиться влиять на него. Прочее — по боку. «Пойдем, Марбл!» — приказал демон. «Надо поговорить!» «Со мной хочет посоветоваться!» — подумал Марбл почти с нежностью. Но демон направился не в гостиную, а к лаборатории. э попытался возразить Марбл. «Ваше прекраснейшее величество!» «Но лаборатория сейчас... не того...» Демон взглянул нетерпеливо и раздраженно. «Я знаю! Ты ведь еще не прирезал этого... однорукого... с располосованной мордой!» Марбола внезапно прошиб холодный пот. Чего он совершенно не ожидал, так это интереса демона к маленькому некроманту. И этот интерес ему очень не понравился. «Нет!» — сказал Марбл, пытаясь сохранить спокойствие. «А, -а, -а, а за дверьми поговорим!» — отрезал демон. Пришлось отпирать и запирать снова. Демон сразу остановил взгляд на спящем щенке. «Что это с ним? Он что, подыхает?» Марбл улыбнулся, пожал плечами. «Просто пьян, одурманен, чтобы не дергался, пока мы заняты, дорогой государь!» «Да что вам до него!» Скажите мне лучше, как вы себя чувствуете, ваше прекрасное величество? Ваш вид меня тревожит. У вас снова болит голова?» Демон взглянул неожиданно враждебно. «Хватит уже поить меня всякой дрянью, отравитель! Я сыт по горло! А ты уже мог бы сообразить, что твои зелья не помогают! Мне нужно другое!» И остановился. «Что же?» Вкратчего спросил Марбл, которому было отчаянно не по себе. «Можешь вернуть мне душу?» — бухнул демон. С демоном явно что-то стряслось. Марбл снова услышал то, чего никак не ожидал. Жутковатое желание. И от этого жаркая волна прокатилась по позвоночнику. Демон поверил бреду, который нес в храме благой. «Спаси нас всех и помилуй!» и сейчас собирался уничтожить чохом сразу все, и свою грандиозную будущность, и блестящие планы своего вассала-некроманта. Глупость! Какая несусветная глупость! Во имя всего святого, дорогой государь, зачем? — воскликнул Марбл, чуть не плача с досады. — Это, простите меня, ваше прекрасное величество, очень неразумно. Он был готов к вспышке ярости, нормальному состоянию демона, которому возразил. Но Алвин вздохнул и бросил с усталым отвращением. Ну вот, мы и выяснили, кто чего стоит отравитель. Что, нравится служить одержимому, да? Травки, отварчики, вампирья кровь. Пичкаешь меня своей отравой, чтобы выпросить что-нибудь, когда мне полегчает, да? Пожалуй, «Моя боль тебе на пользу, сука!» Воистину, нынче был день неожиданностей. Получив такой внезапный удар, Марбл целую минуту глотал воздух, не зная, что сказать. К чему демон точно не был склонен, так это к внезапным прозрениям. В ответ на неожиданную правду очень тяжело соврать. «Не умеешь или не хочешь?» — спросил демон безнадежно. «Да, если бы я и умел, ни в коем случае не посоветовал бы вам, драгоценнейший государь!» Марбл взял себя в руки. «Вы счастливчик, поверьте. Весь ваш двор обременён своими душами сверх меры. Каждый радостно поменялся бы с вами местами, а вы...» И наткнулся на взгляд демона, злой и печальный. «Все вы треплетесь о том, чего не понимаете!» Сказано это было не словами. а чистым презрением. И ты хоть и строишь из себя владыку тьмы, святое дерьмо. — Это благой, да? — вырвалось у Марбала. — Прекрасный государь, как же вы поверили первому встречному, а не мне, который уже несколько лет вам верой и правдой? — Он понимает, а ты нет, — отрезал демон. — Буди однорукого! — Но я не могу. Он... «Серебряный туман, средство одурманивающее, теперь он долго...» «Мне не важно, что это за трава!» — ледяным тоном процедил демон. «Или ты его будешь, и он просыпается, или это твой последний день при дворе!» Марбл вздохнул. Деваться было совершенно некуда. Седрик обнимал Нельгу, чье невесомое тело-тень обрело почти настоящую человеческую плоть и вдыхал чудесный лунный запах ее волос. Нельга хихикала «Что вы, темный мессир!» Но ее щека, бархатистая в призрачном свете, как лепесток розы, была у самых губ Седрика. И он думал, можно ли поцеловать вампира, раз уж нынче творятся такие дивные вещи. Кругом был летний пар Весь в лунном сиянии и мерцающих каплях росы. На расистой траве, на куртке из волшебной непромокаемой ткани сидели государь и рыжая принцесса. И над чем-то хохотали. Может, Лео сказал какую-нибудь уморительную глупость? И Седрик ждал, когда вернется темная мать. Он тогда спросит, не обожжет ли Нельгу его дар, если ее поцеловать. Острая боль была как удар. Цедрик осознал, что лето, пар, краса и не умершая девушка — только сон. Но где он находится наяву, понять не мог. В голове все смешалось и спуталось. Он пытался открыть глаза. С третьей попытки удалось. Но перед глазами все плыло. Качались цветные пятна, рот пересох. На языке остался привкус «падали». А левое плечо болело так, будто его проткнули раскаленным клинком. «Очнись!» — рявкнул кто-то незнакомым голосом, отдававшимся болью в голове. «Слышишь? Пошел в задницу!» — пробормотал Седрик еле повинующимся языком. В лицо хлынула ледяная вода так, что Седрик на миг захлебнулся и задохнулся. Холод был острым, как боль, но туман перед глазами рассеялся, а мысли мало-помалу обрели связность». Седрик понял, где он и кто перед ним. «Марбл!» Мерзкая рожа. Все вампиры знали эту лицемерную мину. За стенок. Адар заперт внутри заговоренным серебром. «Ох, как паршиво-то! Проснулся, гаденыш!» Спросил Марбл с ласковостью, которая не обманула бы и слабоумного. «А, халуй ада!» — еле выговорил Седрик сквозь боль, холод и тошноту. — Сплю еще. Кошмар снится. Марбл ухмыльнулся, но скрытая ярость у него не получилась. — Сейчас врежет, — подумал Седрик, но откуда-то сбоку ледяной голос сказал. — Не смей трогать его, отравитель! Седрик повернул голову, насколько позволял серебряный ошейник, но не разглядел. Снизу вверх было неудобно. «Ваше прекрасное величество», — сказал Марбл заискивающе. «Вы можете разговаривать с ним, если вам угодно, но...» <т peace> «Отойди», — приказал ледяной голос. «Мешаешь!» удивился Седрик. «Узурпатор собственной персоной так?» Марбл не ударил даже, толкнул, но пинок отдался в прострельном плече. И от боли потемнело в глазах. «Думай, с кем говоришь!» – прошипел Марбл. Но демон пришел в неожиданную ярость. «Еще раз его тронешь, выгоню тебя к бесу!» И нагнулся к Седрику. «Это правда, что твой отец помогал моему заключить сделку с теми?» Седрик взглянул на тварь без души с профессиональным интересом. Серебро мешало делать точные выводы. какого-то дурманящего пойла притупилась интуиция, но даже сейчас было понятно — демон болен, встревожен, и именно к Седрику настоящей вражды по неведомым причинам не питает, несмотря на то, что Седрик не церемонится в речах. Удивляться не было времени. «Было дело», — ответил Седрик кратко, и расторгнуть и можешь — спросил демон с неожиданной надеждой. Мгновение Седрику казалось, что он ослышался. Потом пришло понимание. — Нет, просто государь и впрямь с ним поговорил. Велика сила света. Не вопрос расторгнуть, ломать не строить. — Сделаешь? — спросил демон почти умоляющим тоном. — Скажи своему халую... «Пусть снимет эту серебряную сбрую!» — сказал Седрик. «Никто из нас в серебре работать не может!» «Марбл!» — голос демона снова стал ледяным. «Ты слышал?» «Ваше прекрасное величество!» — возмутился Марбл. «Снять серебро — значит дать ему возможность использовать дар!» «Так мне и нужен его дар!» — здраво возразил узурпатор. Седрик с удивлением понял... что его яростная ненависть к адской твари поутихла. Адская тварь рассуждала разумно и желала дельных вещей. «Алвин», — сказал он, — «не слушай этого придурка. Мой дар тебе безопасен. Государь тебя убивать запретил. И мне, и всем, кто со мной. А против его воли я не пойду». «А Марбола Эроль тоже запретил убивать?» Спросил демон со смешком. «Марбола? Нет, Марбола нет. Даже разговора такого не было». Ответил Седрик демону в тон. Узурпатор неожиданно расхохотался. «Ха-ха-ха, Марбл!» — схлипнул он. «Чревато! Если бы ты видел свою рожу! Отпусти его сию минуту!» Марбл принялся отмыкать замки на цепях. Он пытался выглядеть спокойно, но судорогу ярости скрыть тяжело. Снимая цепь с увечной руки, Марбл дернул так, что перед глазами Седрика распустились сияющие багровые розы, а в горло поднялся горький ком тошноты. Но, закончив с цепями, Марбл снял ошейник. Сразу стало легче дышать, а в душу вернулся покой. — Другое дело, — пробормотал Седрик хрипло. — Я сделаю, Алвин! Государю бы понравилось. «Делай!» — приказал узурпатор. «Здесь не выйдет!» Цедрика снова замутила, но он взял себя в руки. «Какого беса? Боль наш товарищ! Боль подруга смерти! Боль инструмент некромантии! Нечего раскисать! Надо на то место, где обряд свершили! В Малый замок! Знаешь, Малый замок, «Ненавижу этот замок, будь он проклят!» — сказал Алвин. «Скорее всего, это ложь!» — ставил Марбл. «Марбл будешь рассказывать, что ненавидишь!» — буркнул Седрик. «А я говорю, что надо в Малый замок. Там покажу, где точно!» «Будешь делать, что скажу, иначе ни пса не получишь! Ясно?» «Ладно!» — сказал узурпатор, чуть покоребавшись. — Вставай! Поехали! Седрик сделал отчаянные усилия опёрся на здоровый локоть и сел. В голове снова мутилось. Стены пыточной Марбла качались и плыли. — О, он вам наработает, ваше прекрасное величество! — заметил Марбл. — Ведь полудохлый же! — Заткни пасть башмаком, Марбл! Выдохнул Седрик и встал. Дар работал безукоризненно. злость придавала сил. Алвин снова коротко зло хохотнул. Седрик взглянул ему в лицо. Алвин, говоря откровенно, здорово напоминал государя внешне. И было сразу ясно, насколько вино важнее кубка. Ни тени истинной силы и тепла в его лице не виднелась. Пустышка. Но Седрик увидел в этой лощеной пустоте кое-что совершенно неожиданное. Привычную боль. В этот момент он начал понимать государя. «А, с без души какой спрос! Как с больного или безумного! Виноваты те, у кого душа на месте. Благо, таких вполне достаточно!» Алвин ждал. «Скажи Марбалу, пусть вернет мою куртку!» — сказал Седрик. «У меня там нож в кармане, нож отца!» «Ха! Папаша, старый пёс, им обряд проводил. Если я им сделаю больше шансов!» Марбл дёрнул лицом вниз, как бы говоря, что Седрик до смешного самонадеян. «Отдай!» — приказал Алвин. Марбл швырнул куртку на стол с видом «На, подавись!» Седрик тут же сунул руку в карман. Нож лежал там, и прикосновение к нему вызвало мгновенный экстаз. Хорошо. Папаша старый пёс, конечно, но след его руки не помешает. Всё-таки завещанное, одухотворённое лезвие. Вряд ли для такого дела подошёл бы новый клинок. А где теперь прекрасный нож, подаренный государям, идеальный для такого светлого дела, Седрик даже представить себе не мог. Увечная рука больше совсем ни на что не годилась. Острая боль протыкала насквозь, Стоило двинуть ею хоть чуть-чуть. Марбл вытащил пулю и остановил кровь, но Сетрик чувствовал, как повязка присохла к ране. Рубашка пропиталась кровью насквозь. Ни к чему Марблу было деликатничать, ясно, что он замышлял. Если претендуешь на чужой дар, то сильная боль — вполне подходящий инструмент. Впрочем, для хорошего обряда своя боль — инструмент не хуже. Седрик одной рукой неуклюже накинул куртку на плечи. Тело просто скулило, сопротивляясь любому движению, но разум прояснился, пробудив интерес к окружающему миру. Пытаясь привести себя в порядок, Седрик между делом оценил логово Марбола. Высокий зал в подземелье, с окнами под самым сводом, алхимическая лаборатория и библиотека. Все пропитано смертями на ладони. Смерти впитались в стены, как вода в песок, но никаких неприкаянных душ. Марбл держал рабочее место в порядке. «Хм! Умелый убийца не оставляет улик!» — подумал Седрик с омерзением. «Ты получил свой нож?» — спросил Алвин. «Доволен? Пойдем!» Седрик двинулся к двери. Ноги подкашивались. Он держался за край стола, потом за стену и ужасно на себя досадовал. Марбл отпер дверь и сдернул с крюка плащ, подбитый мехом бобра. «Останься здесь!» — приказал Алвин. «Ты мне там не нужен!» Лицо Марбла побелело так, что пятно показалось почти черным. «Я боюсь отпускать вас чужаком, да еще и проклятым, ваше прекрасное величество!» — пробормотал он заискивающе. — Боюсь за вас, драгоценный государь. Как вы можете подвергать свою жизнь такой опасности? — Можно подумать, с тобой безопаснее, отравитель, — бросил Алвин. — Я сказал, ты останешься. Или убирайся. Марбл поклонился, коснувшись пола кончиками пальцев, а когда выпрямился, у него дрожали губы. Алвин взглянул брезгливо и захлопнул дверь в лабораторию. Седрик почувствовал что-то, довольно близкое, напоминающее благодарность. «Молодец!» — сказал он. «Твой отравитель мог бы нам здорово напортить». «Идем к лошадям!» — приказал Алвин. Седрик помедлил. «Что такое?» — обернулся узурпатор нетерпеливо. «Слушай, такое дело...» Седрик не был уверен, что поступает правильно, но интуиция подсказывала именно такой ход. «Мне надо увидеть государя!» «Да почему ты его зовешь государем?» – взорвался Алвин. «Я король-тупица!» «Марбалу расскажи!» – огрызнулся Седрик. «Я знаю, кто государь, и ты знаешь, так придуриваешься. И все знают, только твоя кодла боится». что погонят их поганой метлой. Вот и изображают идиотов. Мне ничего изображать не надо. Мне бы увидеть его, и поедем, куда скажешь. Алвин некоторое время молчал. Потом хмуро спросил. Зачем? Хочу убедиться, что он жив, и вся эта затея имеет смысл. Подумал Седрик и сказал. Затем, что королевское чудо. Не хочу сдохнуть по дороге. Тебе это ни к чему, конечно, но руки короля Святой Земли — руки целителя, а не убийцы. Знаешь ли...» Глаза Алвина одновременно наполнились слезами и жаждой крови. «Урод!» — рявкнул он, и Седрик отчетливо ощутил вокруг него что-то вроде свечения зла, какое бывает у адских тварей, призываемых в человеческий мир. «Очень напугал», — подумал Седрик и хмыкнул. «А то слышу! Не хуй то, что я тебе говорю, ходи без души, какое мое дело! Ну, чё ты уставился на меня, как вошь на гребень? Тебе надо, мне наплевать вообще-то! Знаешь, как можно заставить людишек делать всё, что прикажут?» — осмелился Алвин с безумной и яростной ухмылкой. а, -а пытками! — кивнул Седрик. — Ну давай, рискни меня пытать. мне что, пять минут, и я уже там. Я и так еле на ногах держусь, если ты не заметил. А вот ты что будешь делать, когда я подохну, палач Лядов? Марбла пытать побежишь. Так его пытай, не пытай, не сможет он, кишка тонка. Алвин мотнул головой, как оглушенный. — Хватит ломаться. — сказал Седрик с досадой. — Хочешь что-то делать? Давай, решайся. Стоит тут, капризничать мнется, как девка. Алвин шел в разнос. Седрик видел, как узурпатору хочется убить упрямого некроманта на месте, но мыслил Алвин все-таки здраво. А здравое размышление подсказывало. Вот единственный шанс что-то изменить. Другого не будет. И Алвин... Видимо, собрав все невеликое самообладание, взял таки себя в руки и решил отложить страшную казнь Седрика до другого раза. Он мотнул головой, жестом приказав Седрику себя сопровождать, и направился к выходу из подвала. «Так-то лучше», — подумал Седрик, заставляя себя идти как можно быстрее. «Сейчас увидим государя. Государь нам поможет. Государь дотронется». И можно будет идти на край света или взламывать ад. Потому что иногда очень важно почувствовать, что ты не один. Дженера шла по восхитительной галерее, украшенной живыми цветущими деревьями, и пыталась хоть немного разобраться в сложившейся ситуации. Ее бароны следовали за ней, как тени, охраняли принцессу, а по сути собирались в критическом случае Умереть вместе с ней. Дженера шла и думала. В храме ей показалось, что светловолосый парень, вышедший к алтарю, с чудовищной по речью, безумен. Нет, в его словах слышались и резоны, и искренность, и здравый смысл. Но Дженера не могла себе представить настолько самоубийственной отваги и была сильно удивлена, когда юношу, объявившего себя королем, не убили на месте. а проклятого, заслонившего его от пули, не добили. Плохо скрытый ужас свиты Алвина казался таким же безумием. Слова Алвина и канцлера казались невероятными. В довершение всего, как громом пораженный, рухнул на пол иерарх, о котором давным-давно говорили в полголоса, будто возведен на небесный престол интригами двора Святой Земли и куплен людьми Алвина с потрохами. Но... Поразмыслив, Дженера решила, что безумие тут ни при чем. Безоглядно отважный человек, осмелившийся обвинить короля в глаза в нестерпимо кошмарных вещах, вероятно, не просто сказал правду, он сказал правду всем известную. Крайне опасную, все меняющую. Обычные политические игры перед ее лицом отошли на второй план. Другими словами, на престоле святой земли и впрямь нелюдь. Тварь. Двор это знает. Знал и иерарх, короновавший тварь за церковную карьеру. Будущее Святой Земли из Златолесье, и самой Дженеры в один миг стало неочевидным. Король без души. Дженере хотелось в ужасе закричать «Я сразу догадалась!», но она заставила себя молчать и думать. Порой кого-нибудь из владык прежних времен обвиняли в том, что за власть он продал душу тем самым силам. О таких ритуалах ходили легенды. Молва лишала души Церла Прибережного и Дольфа Междугорского. Но Церл был только чернокнижником, а Дольф был только проклятым. Если для описания столь темных чар и деяний уместно слово «только». Считалось, что бездушная тварь не может быть коронована. Отец Небесный должен ощутить присутствие ада во время коронации. Считалось, что коронация бездушной твари отдает аду весь присягнувший народ. Что такое действо может повлечь за собой неисчислимые беды. И вот Алвин, король с младенчества. И кругом болтают, что с тех пор, как умер Эральд, все старые отношения и связи ползут по швам и разваливаются. что забыты обеты, поругана честь и слова теряют смысл. Все это похоже на правду, но где кончаются сплетни и начинается истина? Дженера вспоминала мертвые глаза Алвина и чувствовала смертный, безнадежный холод. Иерарх в день 14-летия Алвина отслужил ту самую торжественную службу в Храме Святой Розы, подтвердив его королевское достоинство. И с тех пор все полетело под откос быстрее. И что тут может сделать вернувшийся из неких дальних странствий истинный король? без свиты, армии, сторонников, друзей, духовника. Простая логика подсказывает, в конце концов, его все же убьют, как убили его отца. Отвага и самопожертвования не помогут, хотя за них... И сказанную вслух правду, Дженера была глубоко признательна настоящему сыну Эральда. В храме Дженера сделала из всего этого один единственный вывод. Если Алвин и впрямь король без души, то нужно интриговать, воевать, умереть, но не отдавать под его руку провинцию Златолесья вместе с подданными. Она сказала то, что нужно было сказать, но, уходя, не представляла, что делать теперь. Впрочем, у себя в апартаментах Дженера смотрела в потерянные лица друзей и ломала костяной веер лишь пару минут. Потом приняла решение. На страничке, вырванной из записной книжки, тоненьким грифелем, обрамленным в яшмовый стерженек, она написала «Молчание» и показала ее своей свите. Дженера не знала, на что способна твари зада, Но в том, что такая обыденная подлость, когда носчики и подслушивание чужих речей должна быть для нее естественно, принцесса не сомневалась. На другой страничке она написала. «Милый лис, целую твои руки. Вели тем, кто кует металл, поторопиться. Бог благословит смелых. Верь всему, что услышишь от Дильберта, хоть в это и тяжело поверить. Я люблю тебя. Спаси, Господь, Златолесье, Отца. и маму. Белочка. Страничку свернула в крохотный квадратик, вынула из кармана Дильберта часы, сунула бумажный квадратик между крышками. Отдала часы, глядя барону в глаза. «Когда?» — спросил барон одним движением губ. «Нынче ночью», — написала Дженнера на третьей страничке. «Вы возьмете троих, вы уйдете тихо, вы доберетесь живым. Расскажите все, я в вас верю». Дала барону прочесть, вырвала страничку, камкала и кинула в камин. Дильберт вздохнул и кивнул. «Вот и отлично!» — весело сказала Джанера. «Милый Витруф, пожалуйста, помогите моей няне приготовить туалет попроще. Я ужасно глупо чувствую себя в подвенечном платье нынче, когда свадьба отложена». Камергер нашел в себе силы улыбнуться в ответ. «Зеленая?» — спросила умница Доротея. «Ах, нет, пожалуй, синяя», – подхватила Дженера и принялась обсуждать с фрейлинами златолесские фасоны, пытаясь обдумать положение. Важно было поговорить с принцем-регентом, но Дженера почти не сомневалась, что ей не позволят. Так и случилось. Стоило ей покинуть свои покои и свернуть на территорию, принадлежащую Бриану, как серый человечек в блеклом костюмчике, С наивненькой улыбочкой, непредставленной, но, судя по повадкам, без сомнения, одной из первых лиц при дворе остановил ее, ласково сообщив, что мессир Бриан, к сожалению, упокоился на лоне господнем, убитой мучительным недугом. А после тронул руку принцессы с затянутую высокую перчатку, сказав проникновенно и вкратчиво. «Безумный юноша в храме слуга ада!» Ваше прекраснейшее величество, вы сами все понимаете. Не стоит интересоваться делами, за которыми стоит ад. Это опасно для души. Вы простите, о котором юноши говорите, мисир, спросила Дженера. О том, кто был безумно храбр или о том, кто был безумно напуган? Я запуталась. Дорожайтеснейшая принцесса, ласково сказал человек. Вы очень «Очень рискуете. Я предупреждаю вас, как истинный друг». «Благодарю, мессир», — сказала Дженера. «Вы, должно быть, сами очень отважны, находясь при особе такого удивительного в латыке». Серый пытался сказать еще что-то, но Дженера сбежала, пытаясь лишь держать осанку. За ее спиной шептались люди из королевской свиты. Дженера вернулась к себе, но не могла найти себе места. Она казалась себе курицей, которую принесли на кухню в закрытой корзине, и которая может только дожидаться своей неминуемой участи. На что ты годишься? На жаркое или в суп? Невыносимо. Подруги пытались болтать о пустяках. Няня начала было рассказывать что-то о прежних временах, но ужас не давал златолесцам развеяться. В конце концов, Дженера не выдержала. Однако... Сказала она бодро, насколько возможно. Она нас, кажется, все позабыли. Если хозяева дома сердца мира не забавляют меня, я желаю забавляться сама. Мессиры, сопровождайте меня. Я отправляюсь рассматривать здешние редкости и диковинки». И бароны молча зарядили пистолеты. «Прогулка по дворцу. Веселый пустячок». Джанера бродила по огромным роскошным залам, разглядывая живописные полотна, Статуи, драгоценные вазы и канделябры. За ней клубком катился зефир, а за ее спиной шептались подданные Алвина. Она пыталась прислушиваться, но расслышала и осознавала лишь одно — на нее смотрят, как на движущегося мертвеца. В конце концов, принцесса заблудилась и устала. Она брела по галереи второго этажа и вдруг услышала перебранку полным голосом. А у меня приказ мессира Дамьена, настаивал кто-то. Мне необходимо его увидеть. А у нас приказ короля, гаркали солдатским зычным басом. Никого не пускать, ничего не знаю. Но мистер канцлер. Не знаю ничего, мессир, не велено. Джанера ускорила шаг. По винтовой лестнице, ведущей куда-то вверх, с двумя монументальными солдатами, пререкался скользкий человек в штатском платье. Он обернулся, чтобы взглянуть на дженеру и принцесса оценила его лицо. Этот человек, похоже, не тяготился службой при дворе у твари. Быть может, он даже наслаждался своим положением. «Куда это вас не пускает, мессир?» – весело удивилась Джанера. «Да вот!» Человек как-то стушевался и сделал шаг назад, вовсе не пытаясь что-то объяснить. «Я тоже хочу туда зайти», — сказала Дженера тоном простушки. «Я еще не была выше второго этажа». «Никак невозможно, ваше высочество», — сказал второй солдат. «Потому как там тот парень из храма, эральд и король верял никого туда не пускать ни под каким предлогом». — А вы хотели его видеть? — спросила Джанеро у человека. — Или вас послал канцлер? — Я еще вернусь с бумагой, — сказал человек и быстро спустился вниз по парадной лестнице. — Я тоже хочу посмотреть, — сказала Джанеро. — Мне интересно. — Невозможно, — бухнул солдат, и Зефир, возмущенный непочтительностью к своей госпоже, звонко залаял. Солдат топнул на него ногой. Зефир отскочил в сторону и залаял громче, скаля крохотные клыки. «Не пугайте его!» — возмутилась Дженера. «Я не пугаю, а не положено. Хоть бы вы принцесса, а все равно королевский приказ». И тут где-то наверху хлопнула дверь, и раздались быстрые шаги. Эральд подумал, что крохотная собачка — совсем не то существо, которые станут лелеять в жилище алвина Стало нестерпимо интересно взглянуть, откуда же она тут взялась. Эрольд встряхнулся, приснул в лицо водой, стирая сон, открыл дверь апартаментов и услышал на лестнице голоса. — Вам ведь не приказывали пугать мою собаку? — сказала девушка. У нее был высокий, чистый, очень спокойный голосок. И Эрольд услышал легонький акцент, эдакое примурлыкивание на стыках звонких согласных. — А ничего их тут распускать, ваше прекрасное высочество. Король не любит, — отозвался хмурый бас. — Стража? Собачка снова тявкнула. — Зефир, молчать! — приказала принцесса. И лай сменился рычанием. — Забирайте его отсюда, — сказал солдат. — А то король увидит и свернет ему башку-то. Терпеть их не может мелких вяколок. Дело принимало серьезный оборот. Эральд сбежал по лестнице вниз. Принцесса, без шляпки, огненная, ослепительно рыжая, в синем платье почти без украшений, беззащитно худенькая, стояла против двух громадных угрюмых солдат и подняла голову на двух шагов Эральда. Похотная белая собачка, пушистый шарик, из которого торчали коротенькие ножки, острая мордочка и настороженные уши, Отвлеклась от стражника, которого облаивала, и поскакала по ступенькам Эральду навстречу, весело крутя помпоном хвоста. Эральд присел на корточки, и белый песик тут же полез лизаться и лапиться. «Здравствуйте, ваше высочество!» — сказал Эральд принцессе, почусывая ушко ее собачки. «На самом деле...»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 из диковинного, ни на что не похожего материала точно сделано алхимическим способом. Алхимическим было и огниво. Стоило нажать на упругий выступ, как из дырочки в металлической коробочке с шипением вырывалась струйка голубого огня. Рай, если Эральд пришел из рая, был местом не из чистого духа, а во плоти. Его обитатели умели изготавливать необыкновенные,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 Но Эрольд перебил его. «Так только попробуй!» И снова улыбнулся Джанель. «Да здравствует Златолесье, дорогая принцесса!» «Двор сердца мира хочет войны с моей страной», сказала Джанера. Сказала Эрольду, будто он был главным на этом фантастическом совете. И Эрольд ответил просто и кратко. «Войны не будет». Это прозвучало не приказом даже, а просто констатацией факта.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 Они успели сделать несколько шагов, и Витру вгаркнуло откуда-то снизу, видимо, с площадки парадной лестницы. «Лошади для государя и принцессы!» Солдаты взбежали по лестнице и остановились вдоль перил. Увидев синие мундиры армии Златолесья, Джанера чуть не расплакалась от облегчения и восторга. Златолесьские телохранители проводили четверых союзников до парадного подъезда.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 и увидела приближающуюся, вставшую из тумана тёмную громаду старинного замка с огнями на башнях. Златолесский барон крикнул «Эй, открыть ворота! Дорогу королю!» Эрольд невольно улыбнулся, услышав тот же эльфийский акцент, что и у Дженеры. Милое у златолесса произношение произношении, подумал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 «Несчастный мой сюзерен еще надеялся, что ты станешь хоть похож на человека!» Алвин даже не взбесился. Он только всхлипнул и обхватил руками голову. Эроль тронул его за локоть. Алвин повернулся, взглянул безнадежно и устало «Хватит уже!» — бросил Седрик. «Ты, вассал, как тебя... Где вход в подвал?»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 Эрельд последовал его примеру. Подумал, что скобы подошли бы и для цепей. Седрик ногой разгребал сор и пыль, остановился. Кровь по Папаше, сказал мрачно и горько. Тут его брен наградил за верность. Э, принцесса, вы тут не пройдёте. Зачем? удивилась Дженнера. Пыльно, приспокойно пояснил Седрик.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 похожий на нарисованный и оживлённый в 3D реакторе раскалённый рыцарский шлем размером с комод. С длинными острыми козлиными рогами. В прорезях глазниц нестерпимо сияло то, что находилось внутри, слепящее, яркая, как расплавленная сталь. Голос Седрика прозвучал гулко, как в колокол, с неожиданным эхом. «Ад!»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 Эрольд успел ужаснуться но тут же понял смысл действа уже в следующий миг призрачное детское тельце сжалась в сияющую точку в такого мотылька из чистого света мотылекспорхнул с ладони демона и словно впитался втянулся в грудь шагнувшего ему навстречу алвина и тут весь мир расколол ужасающий грохот